Глава 15 Комната ужасов. Час спустя, к нашему огромному облегчению, мы приветствовали мисс Тимсон и Пристли, которые все еще были в их диковинной маскировке, когда вернулись в безопасное убежище лаборатории. Сразу же после встречи со своими обманутыми преследователями они свернулись с дороги, по которой убегали, и кружным путем двинулись на юг пока не добрались до гаража на Гетти-сквер, где мисс Тимсон арендовала машину, другую модель, которая превосходно подходила для ее целей. Фальшивые номерные знаки она сделала сама, используя картонную доску и немного краски. Возвращая машину, переодевшись, она избежала подозрения владельца гаража, сказав, что везет ее обратно для своей сестры, которая взяла ее на прокат. Тем временем, как показало наше дальнейшее наблюдение, полицейские на мотоцикле и мужчина в такси промчались более мили, прежде чем убедились, что потеряли след. Затем они повернули назад в поисках улик, но, конечно, напрасно. Наконец они дошли до того, что бросили предполагаемого сотрудника центрального офиса. Там офицер-мотоциклист оставил их, и мы тоже, потому что не видели смысла наблюдать за ними дальше. Присли был слишком измучен своим приключением, чтобы говорить. Человек Флэкнера принес ему немного еды, которую он съел молча. Затем он удалился в комнату, которой пользовался, и проспал 12 часов подряд. Тем временем Флекнер, мисс Стимпсон и я по очереди смотрели на экраны и отдыхали, но какие бы действия ни предпринимали руководители криминального треста по побегу Присли, они были сделаны в то время, когда мы были отвлечены погоней. Мы так и не узнали, как Чандлер так скоро раскусил уловку, которую с ним сыграли. К тому времени, как мы вернули его, танера и остальных на экран, какое бы волнение это ни вызвало, оно утихло или было подавлено. Тем не менее, вскоре мы узнали, что соответствующие действия были начаты. Когда Присли наконец проснулся около шести утра следующего дня, я тоже только что закончил свой последний ночной сон. Он последовал за мной в лабораторию, где Флекнер сидел перед экраном, который в этот утренний час не показывал ничего, кроме серии натюрмортов, отборного ассортимента спящих злодеев. «Где мисс Тимсон? Я хочу должным образом поблагодарить ее за то, что она спасла меня. Я был слишком угнетен прошлой ночью», — были его первые слова. «Я отправил мисс Тимсон домой около часа назад», — сказал Флекнер. Она настояла на том, чтобы наблюдать с нами всю ночь напролет, и с самого начала была довольно измотана. Наверное, слишком взволнована, чтобы спать. Я заставил ее пойти домой, где она могла бы на некоторое время отвлечься от этой атмосферы. — Она замечательная девушка, — заявил Пристли. — Знаете, я уделял ей так мало внимания, что в данный момент с трудом представляю, как выглядит ее лицо. Она все время носит этот чертов козырек для глаз и надевает вуаль, когда выходит из дома. — Она большая загадка, — признался Флекнер. — Я полагаю, она не объяснила вам, какая связь у нее была с семьей Чандлер в прошлом. — Нет, она рассказала мне только мельчайшие подробности о том, как она одурачила судью Танера. Она сказала, что знала экономку Чандлера, когда была маленькой девочкой, и это помогло ей проникнуть в дом. «А что вы имеете в виду?» Флекнер подробно рассказал о том, что произошло в доме Чандлера, когда мисс Стимпсон вошла в него накануне утром. «Странно, не правда ли?» — был единственный комментарий Присли. Но я видел, что он был глубоко встревожен и что его возмущали намеки флекнера «Но пойдемте», — нетерпеливо потребовал профессор. «А как насчет вас?» «У вас есть история, которую мы очень хотим услышать. Что случилось, когда они схватили вас?» Пристли вздрогнул. Прошло несколько минут, прежде чем он ответил. Он говорил медленно, сбивчиво, словно страдающий между приступами боли. «Об этом в моем опыте трудно говорить», — наконец сказал он. «То, что я должен рассказать, нам мало поможет». Это всего лишь демонстрация того, что криминальный трест сделает с человеком, когда он попадает в его лапы. Он сделал паузу на мгновение, а затем с видимым усилием продолжил. За все время, что я был в их руках, я никого не видел и ни с кем не разговаривал. Напрямую, кроме человека, который меня отпустил. Я видел его минуту или две только перед тем, как он ушел от меня. И, Очевидно, он был так загримирован, что я бы не узнал его снова. Они чрезвычайно искусны в искусстве маскировки. Я убежден, что когда им приходится работать вместе в открытую, как, например, когда они ограбили трастовую компанию, они скрываются даже друг от друга. Я не имею ни малейшего представления, где они держали меня или как я туда попал и вышел. Для начала, я полагаю, мисс Тимпсон уже сказала вам, что номер 72, человек по имени Герстон, которого Траст осудил как предателя, является или скорее был моим старым другом. Мы были приятелями в колледже, и какое-то время я был помолвлен с его сестрой, но мы разорвали помолвку по обоюдному согласию, и позже она вышла замуж за Пола Тилфорда, еще одного моего близкого друга». Герстен стал инженером-электриком и, по-видимому, добился немалого успеха. Его жена — близкая подруга моей сестры. Итак, вы видите, насколько тесна связь между нами и каким сильным было потрясение, когда я узнал не только о том, что он преступник, но и о том, что его собираются убить. Возможно, это нормально смотреть на предполагаемое убийство хладнокровно, Особенно, когда вы чувствуете, что мир станет лучше, если жертва не будет ему мешать. Но инстинкты восстали против того, чтобы позволить этому произойти. И, как вы помните, я протестовал. Когда я понял, насколько беспомощен я был в этом вопросе, и насколько большие вещи были поставлены на карту, я сдался. Но когда я узнал, что жертвой должен был стать Джон Герстон, я должен был что-то сделать. Подумать только, что он один из преступных главарей. И другие, которых мы обнаружили за последние несколько месяцев. Это ужасно. Это заставляет задуматься, кому можно доверять. Весь мир кажется преступным безумцем под самодовольным прикрытием обычной респектабельности. И это заставляет человека не доверять самому себе. В любом случае, я выбежал отсюда и совершил совершенно безрассудный поступок, попытавшись позвонить и предупредить Герстона, как вы знаете. Я вышел из телефонной будки и направился вниз по улице. Я смутно припоминаю встречу с мужчиной, который прошел мимо меня так близко, что наши локти почти соприкоснулись. Я был слишком занят, чтобы вообще его заметить, и в этот момент у меня внезапно закружилась голова, а затем все потемнело. Это все, что я знаю о своем похищении. Конечно, мужчина, который проходил мимо меня, должно быть, брызнул мне в лицо какой-то дрянью. Когда я пришел в себя, я был в полной темноте и абсолютной тишине. Насколько я мог судить, я мог бы быть в старомодном склепе. На самом деле спертый воздух усиливал это впечатление. Я лежал на спине на чем-то, что казалось каменной или бетонной плитой. Я попытался пошевелиться, но обнаружил, что мои руки и ноги скованы. К моей голове было прикреплено какое-то хитроумное приспособление, которое, казалось, состояло в основном из подушечек для ушей и рта, которые, как я думал, должны были помешать мне слышать звуки или звать на помощь. Но в этом я быстро разуверился. Следуя инстинкту позвать на помощь, я попытался закричать, и, к моему удивлению, мне это удалось. Я издал оглушительный звук, который, казалось, был сосредоточен в моих собственных ушах. У меня чуть не лопнули барабанные перепонки. При этих звуках я услышал тихий смешок. Я напрягся и дернулся в своих кандалах, но не смог освободиться. — Итак, ты проснулся, не так ли, Присли? — сказал кто-то тихим небрежным тоном, который, по-видимому, находился прямо рядом со мной. Я напряг зрение, чтобы разглядеть его, но не смог различить ни малейшего очертания в густой темноте. «Нет смысла орать во все горло или напрягаться, пытаясь вырваться», — предупредил голос. «Штука на твоей голове — это телефонный трубка и передатчик, чтобы ты мог слышать, что мы должны сказать, и сообщить нам то, что мы хотим знать». — Это ваша единственная связь с внешним миром, за исключением трубки, через которую мы подадим вам немного воздуха, если вы захотите использовать ее для разговора, и будете говорить правильно. — Где я? — требовательно спросил я. Снова раздался смешок, но несколько громче. — Я не могу назвать вам улицу и номер дома. Это запрещено. Но если это послужит вам каким-либо утешением, я могу сказать, что вы находитесь в прочном алюминиевом гробу, погребенном под десятью футами земли в неиспользуемом подвале. Я единственный в мире, кто знает, где вы находитесь, и я владелец здания, так что вы можете понимать, какой у вас реальный шанс на спасение. Впервые в жизни я чуть не потерял сознание от ужаса. Я инстинктивно верил, что он говорит правду, хотя у меня никогда не было других доказательств этого, кроме его голого заявления и моего собственного впечатления от моего окружения. Теперь, когда вы будете готовы рассказать нам, кто остальные ваши друзья, которые думают, что знают некоторые из наших секретов, я выслушаю, и если то, что вы мне скажете, правда, ваша ситуация станет для вас полегче. Продолжал голос. То, что я сказал в ответ, не имеет значения. Я дал ему понять, что ему лучше убить меня сразу и сэкономить свое время, поскольку я был не из тех желтых псов, которые сочли бы жизнь сносной после того, как они предали своих друзей. На самом деле это было не так героично, как кажется, потому что я понимал, как сильно они хотели знать имена своих врагов. Они ничего не выиграли бы, убив меня потому что пока они держали меня в плену, я не мог причинить им никакого вреда. С другой стороны, если бы они действительно убили меня, они потеряли бы свой единственный шанс узнать именно тех, кто подвергал опасности всю их организацию. Если бы я дал им информацию, я бы им больше не понадобился, и они, несомненно, быстро убили бы меня. Я знал, что они попытаются сохранить мне жизнь в надежде, наконец, сломить мое сопротивление. Каждое выигранное мгновение давало вам, друзья, гораздо больше шансов спасти меня. Я не осознавал, какие шансы на спасение или через какие пытки мне предстояло пройти тем временем. Иначе, думаю, я бы пожелал умереть прямо тогда. Присли сделал паузу и снова содрогнулся при воспоминании об этом. Случалось ли кому-нибудь из вас когда-нибудь пользоваться этим орудием страдания, старомодным Проводным телефоном, соединения с которым производились вручную на коммутаторах, одним из тех сложных устройств, которые обычно выходят из строя и в лучшем случае работают самым бессистемным образом, от которых страдали наши предки столетия назад. Возможно, вы помните их еще мальчиком, профессор Флекнер. Блэр, возможно, видел такой в музее. Ну... Когда я был подростком, лет 15, я наткнулся на короткую линию такого рода путешествия со своим отцом в глухом лесу на севере Аляски. Я хорошо помню смесь жужжания, клацания и дребезжания, от которой у меня чуть не лопнули барабанные перепонки, когда так называемая «центральная» пыталась довольно часто тщетно набрать номер, причем особенно яростное усилие предшествовало ее частым объявлениям о том, что линия занята. Так вот... Телефонный аппарат, который был прикреплен к моей голове, имел тот же набор трюков. Был ли это действительно старомодный аппарат начала 20 века, я не знаю. Вы читали о древней практике пыток заключенных, когда вода непрерывно капала на выбритый череп, или о приятном искусстве щекотать жертву до смерти, или сводить ее с ума непрерывными легкими похлопываниями по подошвам ног. Я уверен, что приветствовал бы эти методы, Любой из них, или все вместе, предпочтя этот адский треск в моих ушах, который продолжался час за часом, прерываясь только через промежутки времени, когда мой мучитель делал паузу, чтобы спросить меня, готов ли я говорить. В конце концов, я, казалось, потерял всякое чувство слуха как таковое. Каждый щелчок инструмента сопровождался острой болью которая, казалось, пронзала мой череп и спускалась по каждому нерву в моем теле до самых пальцев ног. Я находился на грани бреда, но боролся с ним всей оставшейся волей. Наконец, я, должно быть, впал в кратковременное беспамятство. Я снова пришел в себя с именем на устах. Я знал, что в своем полубессознательном состоянии я произнес вслух имя какого-то знакомого. Но чье именно, я не знал и не знаю сейчас. И я почти схожу с ума от страха, что, возможно, в этот момент я предал одного из вас. Он снова остановился и медленно потер голову, как человек, все еще находящийся в оцепенении, его лицо выражало крайнее страдание. Мы с Флекнером посмотрели друг на друга, и каждый прочел в лице другого тревожный отголосок страха Присли.